культурный шок. Мадам, у нас в столовой очень мало мест, так что ваша дочь будет обедать только два дня в неделю. У меня опускаются руки. С этим детсадом одни проблемы. Вместо того, чтобы облегчить мне жизнь, он ее только усложняет. Теперь восемь тридцать, я должна отвезти мою девочку в детсад, а в одиннадцать тридцать должна ее забрать, в тринадцать тридцать после обеда снова отвезти и в шестнадцать тридцать забрать окончательно. Челночное движение между домом и садом никак не вписывается в непредсказуемый график моей работы, когда утром не знаешь, где окажешься вечером. Кроме того, я еще не решила проблему среды. Ох, эти французские среды! Все детские заведения? Во Франции они называются общим понятием школа, даже детские сады открыты не пять дней в неделю, а только четыре. В среда – день особый. По средам дети должны посещать кружки по интересам, заниматься спортом, музыкой и тому подобное, чем угодно, только не раскладывать кубики или стоять у доски, решая задачки под присмотром учителя или воспитателя. Во Франции огромное количество центров досуга, работающих только по средам. На стадионах и в бассейнах среда детский день. Большинство музеев, театров и концертных залов предлагают в этот день недели специальные детские программы. Новые фильмы для детей выходят в прокат исключительно по средам. Все это, как говорится, за отдельные деньги, которые родители должны заработать в другие дни недели, потому что в среду они носятся по городу со своим детятей под мышкой из одного кружка в другой. Можно, конечно, сэкономить и оставить ребенка дома, но категорически ни одного – это уголовно наказуемо. Можно завести няню, но нянь по средам на всех, разумеется, не хватает. Можно не ходить на работу вообще и быть домохозяйкой, но это не мой случай. Мне работающей маме приходится немыслимо изворачиваться, чтобы оставаться работающей мамой. Помимо сумасшедших с р е д каждые шесть недель на меня с неотвратимостью наваливаются каникулы. Во Франции на отдых уходят даже детские сады. Пара недель в октябре-ноябре, столько же на Рождество, а также в конце февраля, плюс пасхальные каникулы и еще законные летние — пять раз в год. Только работа наберет хороший темп и размах, как бац — опять каникулы. Приходится снова ломать голову, куда пристроить дитя на это время. Большинство берут отпуск, многие уезжают. Париж в это время пустует. Школьные каникулы во Франции всегда высокий сезон, когда гостиницы и авиакомпании поднимают цены, а на автодорогах образуются километровые пробки. В первый день каникул туда, в последний обратно. В ритме заданном школой живет вся страна. Мне тоже приходится жить в этом ритме. Я уже знаю, что рассчитывать на интервью с политиком или чиновником во время школьных каникул не стоит. Я и не рассчитываю. Но что делать с ребенком? Выход один – няня. Няню приходится выписывать из России. Няне в Париже нравится все, и все об у с т р о й с т в е парижской жизни ей более-менее понятно. Но столкнувшись с д е т с а д о в с к и м и порядками, она испытывает настоящий культурный шок. Дети гуляют в каменном школьном дворе, где порой ни деревца, ни скамейки. Спят не раздеваясь на полу прямо на матрасах без одеяла и подушек, потому что кроваток нет. А втором завтраке, как у нас, о полднике и тем более об ужине даже речи быть не может. Только обед около полудня, и то не для всех. Вечером мамаша забирает малышей с сухим пайком на готове. Бутерброды или конфеты, положенные в карман заботливой маминой рукой, запрещены. Любимые игрушки, принесенные из дома, тоже. Сменная обувь запрещена. Шарфы крайне опасны и запрещены категорически. Нет, конечно, все не так ужасно. Малыши из молодых ногтей учат счету и письму, регулярно водят в театр и бассейн, и в конце учебного года даже детсадовцам выдают бумагу, где по 19 пунктам расписано, как ребенок ориентируется в пространстве, вписывается в коллектив и насколько он податлив на у к е И при этом совершенно не заботятся об их комфорте. Тем не менее французские дети образец поведения в общественных местах. Ребенок никогда не устраивает истерик, не дерется, не отбирает у других игрушки и слушается маму и папу с первого слова. В ресторанах за столом эти милые создания сидят, сложив лапки, и терпеливо ждут своего блюда. Их голоса не слышно, их умение владеть вилкой и ножом вызывает умиление. Им не нужно напоминать, сказать бонжур, мерси и оривах, они сделают это сами с самым трогательным выражением лица. Одним словом. Это идеальные дети. Может, я что-то пропустила и по средам их в армию отдают?